Глава 5. Отъезд. В мае 1945 года Германия капитулировала, но в Китае война закончилась позже, чем в Европе. В конце лета события шли бурной чередой. В августе 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и быстро оккупировал Маньчжурию. А США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Через несколько недель Япония сдалась, и её капитуляция ознаменовала конец Второй мировой войны в Тихоокеанском регионе. Но перед Китаем простиралось неопределённое будущее. Националисты и коммунисты собирались силами, чтобы возобновить прерванную несколькими годами ранее гражданскую войну. Будущее, ожидавшее русских в Китае, тоже было туманным. Маньчжурию стремительно оккупировали советские войска. Русские в Шанхае и Тяньцзине выдвирились американцы, международные организации и шаткое китайское националистическое правительство. Уже позднее стало понятно, что так чётко обрисовалось начало новой главы в истории русской эмиграции. Снова наступила пора уезжать, но не все это осознали сразу. На это требовалось время. В ту пору ещё теплилась надежда, что жизнь русских в Китае снова как-нибудь наладится. Харбин, 1945-1949. В августе 1945 года, когда в Харбин входили советские войска, им практически не оказывали сопротивления. Обошлось без боёв и без бомбёжек. Глава православной церкви в Маньчжурии, архиепископ Харбинский Нестор, некогда, как рассказывали почётный соратник фашистов, приветствовал советских солдат как освободителей и провёл в соборе богослужение, на котором присутствовали офицеры и рядовые Красной армии. Русские, охваченные патриотическим воодушевлением, выходили встречать Красную армию с цветами. Ведь советские солдаты были русскими, своими, и они принесли ощущение победы, которую харбинцы уже давно хотели отпраздновать. По воспоминаниям Мары Мустафиной, ее мать до глубины души тронули патриотические песни, которые исполнял красноармейский ансамбль на концерте, прошедшем на Харбинском стадионе. Люди заговаривали с советскими солдатами, и мало-помалу завязывались дружбы и романы. Галина Кучина, вовсе не симпатизировавшая коммунистам, вспоминала позднее о том, как это было в Хайларе. Как только мы впервые увидели русских солдат, нас охватила невероятная радость. Тогда у меня даже в голове не промелькнуло, что это ведь та самая Красная армия, против которой воевал мой отец и боролось всё белое движение. В моих глазах это были не советские войска, а просто русские. Отчасти эта радость объяснялась тем, что харбинцы услышали русскую речь, и русский оказался языком победы хотя мы изучали русский в школе да и дома говорили по-русски всё равно удивительно было услышать русскую речь русские песни вот так отовсюду. русские в харбине и хайларе приглашали советских офицеров к себе в гости и судя по всему находили их близкими по духу и даже весьма культурными и обходительными людьми Пятнадцатилетней Галине особенно понравился голубоглазый капитан Панченко, с которым ей довелось поговорить о литературе и о жизни. Харбинцы провели немало прекрасных вечеров с советскими офицерами на концертах, в танцевальных залах или в хороших ресторанах, вспоминал Виктор Винокуров. Некоторые из этих офицеров как, например, тот, что подружился со священником Ростиславом Ганом в Хайларе, не только оказались культурными, они еще и интересовались реликвией. Конечно, среди рядовых солдат встречались и неотесанные мужланы, представлявшие угрозу для прохожих, но офицеры приходили на выручку своим новым харбинским друзьям. Для тех, кто застал первую половину 1920-х годов, когда китайско восточной железной дорогой ещё управлял СССР, советская власть в Харбине не была чем-то совсем незнакомым. То были ещё досталинские годы, но и сталинское лицо советской власти, показавшееся в Харбине в 1945 году, оказалось довольно добродушным. Конечно, случались аресты, Первым делом схватили деятелей русской фашистской партии и коллаборационистов, в том числе русских, записанных в отряд Асана Вооруженных сил Японии. Известно, что за первый месяц пребывания в Маньчжурии СМЕРШ арестовал 2249 человек, в том числе 305 фашистских деятелей, 75 деятелей БРЭМА и 162 русских изменника родины, а также большое количество японцев из военной миссии и полиции. Среди арестованных были церковные деятели и другие религиозные лидеры. Успеху операции Смерша способствовала помощь Михаила Матковского, фашиста, хранившего регистрационные записи Брема и, как теперь выяснилось, бывшего еще и советским агентом. Несмотря на тайную работу на СССР, Матковский был арестован, осужден и приговорен к десяти годам лагерей. Та же участь постигла его друга Сергея Ряжева, Ряжева, выпускавшего в 1930-х годах в Харбине фашистскую газету "Наш путь". Он провел почти 10 лет в лагерях в Узбекистане и Мордовии, а потом работал электриком в Поволжье. Тем временем его жена уехала в Австралию, а сам он смог воссоединиться с ней только в середине 1970-х. Среди немногочисленных арбинских фашистов, которые бежали вместе с японцами, когда к городу подступали советские войска, был Ротзаевский. Он укрылся в Тяньцзине, прятался там несколько недель а потом написал примечательное письмо Сталину, в котором раскаивался в том, что впустую потратил последние 20 лет жизни на борьбу с Советским Союзом, потому что теперь он осознал, что сталинизм это именно то, что мы ошибочно называли русским фашизмом. Можно представить себе, как это обрадовало Сталина. Родзаевского наряду с другими фашистскими лидерами заманили в СССР Он добровольно вернулся туда и был арестован. Атаман Семёнов не стал бежать при наступлении Красной армии и был вскоре арестован вместе с сыновьями и отправлен в Москву. На суде, состоявшемся в Москве 26 августа 1946 года, Семенова, Родзаевского и других приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу Японии, фактически за пособничество японцам и вооруженную борьбу против советского государства. Родственники Семенова попали в лагеря хотя его младшей дочери Елизавете, которой в момент ареста отца было 11 лет, позднее все таки удалось уехать в Австралию, где она жила вместе с мужем Николаем Михайловичем Явцевым. Сноска. НЕТОЧНОСТЬ У автора Елизавете Семёновой, 29.11.1929, 27.03.2012 на момент ареста отца было 15 лет. Об этом же упоминает сам Семёнов. В СССР Елизавета отсидела срок в лагере, жила в Новороссийске, в Австралию с мужем выехала только в 1990 году по советским меркам аресты, прокатившиеся волной по Харбину с началом советской оккупации, были адресными и относительно мягкими. Их никак нельзя было сравнивать с массовыми арестами и расстрелами вернувшихся харбинцев в СССР в 1937 году. Эмигрантов, не занимавших официальных должностей, чаще не арестовывали, а вызывали в СМЕРШ для беседы, а потом отпускали. И большинство мемуаристов, похоже, ставят смершенцев в один ряд, а своих друзей из числа советских офицеров и других знакомых совсем в другой. И всё же, наряду с важными персонами, порой страдали и простые люди. В 1945 году смерш схватил Николая Покровского, харбинского парикмахера, который ничего не знал и ничем не интересовался, кроме своего ремесла. И даже не имел советского паспорта. Хотя его вскоре выпустили, этот арест бросил тень на его родственников, и им пришлось очень долго, до 1959 года, дожидаться визы в Австралию. В Доляне арестовали мужа Нины Черепановой, забайкальского казака, вместе с двумя его братьями и отцом. Его увезли в Советский Союз. От него очень долго не было вестей. А когда в 1953 году его выпустили из лагеря, его жена успела повторно выйти замуж и уже готовилась к отъезду в Австралию. Советская оккупация, как таковая, продлилась недолго. Советские войска вошли в Харбин в августе 1945 года. А в конце апреля 1946 они уже передали контроль над Маньчжурией войскам китайских коммунистов. Однако это официальное положение вещей дает неверное представление о степени влияния, которое Советский Союз продолжал оказывать на жизнь Маньчжурии в первые послевоенные годы, когда китайская власть была еще слаба, а исход гражданской войны между националистами и коммунистами оставался нерешенным. В 1946 году уходившие советские войска передали власть над Маньчжурией армии китайских коммунистов под командованием Линьбяо, но окончательную победу на всей территории Китая коммунисты одержали лишь в 1949 году.